Урок 10. Концентрация и деловой успех Успешный бизнес не возникает случайно. Точно так же неудача не может быть результатом несчастного случая. Если бы люди хорошо знали основные истины, они могли бы предвидеть большинство поражений. Не так-то просто с самого начала основать бизнес, который будет приносить деньги. Обычно необходимо достаточное количество изменений. Планы не осуществляются так, как представляется их создателем. Они растут и изменяются вместе с ростом бизнеса. Расширяя свой бизнес, вы увеличиваете свою способность достигать нужных результатов. В вас появляется сильное и постоянное желание сделать свой бизнес успешным. Когда вы только начинаете бизнес, ваше представление о нем может быть весьма смутным. Вы должны будете узнать все нужные детали по мере продвижения вперед. Вы должны сосредоточиться на этих деталях. Решив один вопрос, вы переключаете внимание на другие. Таким образом, перед вами открываются новые возможности. Когда вы осуществите одно желание, к вам придет другое. Но если вы не осуществите первое желание, вы не осуществите и второе. Человек, который не воплощает свое желание в действие, всего лишь мечтатель. Интенсивное, чистое и последовательное желание – представляет собой великую творческую силу. Ваши желания поддерживают и побуждают вас к действию. Когда вы реализуете желание, оно укрепляет вас и расширяет ваши способности. Каждый успешный человек заслужил свой успех. Начиная, он не представлял, как решать возникающие проблемы, но он делал лучшее, на что способен, и это развило его силы, подготовив для более масштабных дел. Мы становимся настоящими мастерами в сфере бизнеса, когда учимся хорошо исполнять любое дело, за которое беремся. Если у человека есть основательное знание своего бизнеса, он может управлять им с большей легкостью, чем человек, у которого нет такого знания. Умелый владелец бизнеса может сидеть в своем кабинете, но при этом точно знать, что происходит. Он знает, что конкретная работа должна быть сделана конкретному сроку, И если этого не происходит, его работники не справляются. В этом случае он легко идет на исправительные меры. Деловой успех зависит от сосредоточенных усилий. Вы должны воспользоваться каждой ментальной силой, которой сможете овладеть. Чем больше вы пользуетесь этими силами, тем больше они возрастают. Таким образом, чем больше вы совершаете сегодня, тем больше силы будет в вашем распоряжении для того, чтобы решить ваши проблемы завтра. Если сегодня вы работаете на другого человека, но желаете начать самостоятельный бизнес, тщательно обдумайте, что именно вы хотели бы сделать. Решите, и вы притянетесь к нужной возможности. Существует закон, открывающий путь к исполнению ваших желаний. Конечно, для достижения цели от вас потребуются нужные усилия. Вы должны вложить всю энергию ради реализации желания. Как только вы сформулировали желания и начали работать над их осуществлением, вы будете сознательно и бессознательно привлекать всю нужную помощь. Настройте сердце на вашу цель, сосредоточьте на ней мысль, делайте осознанные усилия, и в свое время ваша амбиция реализуется. Настройте себя нужным образом. Чувствуйте себя успешным человеком. Верьте, что вы успешный человек. В этом случае ментальные потоки привлекут вам все, что необходимо для успеха. Не бойтесь больших планов. Устремитесь к ним со всей своей хваткой. Применяйте методы достижения цели, которые вы считаете наилучшими. Даже если ваш успех поначалу не будет полным, вы достигнете многого, если у вас будет высокая цель. Вы можете сделать то, что сделали другие – Вы даже можете сделать то, что не смогли сделать другие. Поддерживайте в разуме сильное желание преуспеть. Будьте влюблены в вашу цель и в вашу работу. Насколько это возможно, старайтесь, чтобы они приносили максимальное благо максимальному числу людей, и тогда ваша жизнь не будет неудачной. Культивируйте успешный деловой настрой, чтобы извлечь максимум пользы из вашей жизни. Ожидайте великих свершений, как от самих себя, так и от других, только это поможет людям в полной мере реализовать добрые качества, которые заложены в них. На долгом жизненном пути не отдельные действия, а настойчивые усилия. Отдельные рывки вызывают усталость и нежелание продолжать. Полагайтесь на свое собственное мнение. Оно должно быть настолько же хорошо, как и мнение любого другого человека. Придя к умозаключению, держитесь его. Не допускайте сомнений или колебаний. Если в вашем решении есть неопределенность, вы будете подвержены сомнениям и страхам, которые сделают ваше суждение бесполезным. Когда человек принимает решение в соответствии с тем, что считает правильным, а затем учится на собственных ошибках, он приобретает уравновешенный разум, который обеспечит ему наилучшие результаты. У него появляется репутация человека, который знает, что он хочет, а не того, кто меняется вместе с окружением. Современные люди выбирают в качестве деловых партнеров тех, на кого можно положиться. На неопределенность в деловом мире смотрят со все большим неодобрением. Солидные фирмы хотят заниматься с людьми, которые обладают твердостью, здравым суждением и надежностью. Если вы хотите начать свой бизнес, ваш лучший актив, если не считать здоровье, – это хорошая репутация. Успешный бизнес несложно построить, если мы сосредоточим на нем все наши ментальные силы. Нерешительный человек, который не знает, чего он хочет, нередко упирается в стену. От многих людей приходится слышать, что бизнес изматывает нервы, но в действительности нервы изматывает не сам бизнес, а страх, беспокойство и подозрительность. Реализация наших планов приводит к истощению, и в отдыхе мы получаем удовольствие. Если с нашей стороны не было неестественного напряжения, расслабление помогает нам вновь обрести энергию. Хорошо выполняя сегодняшнюю работу, вы развиваете способность завтра сделать еще большую работу. Именно это развитие делает возможным реализацию больших планов. Человек, который принимает решение каждый час дня делать что-то конкретно, доберется до определенного места назначения. В конце каждого дня вы должны быть хотя бы на шаг ближе к вашей цели. Твердо держитесь мысли, что если вы хотите двигаться вперед, вам нужно двигаться каждый день, и вы пойдете вперед. Вы даже не будете знать точного направления до тех пор, пока у вас не будет решимости найти в путь. Начав движение, Не оборачивайтесь назад. Даже талантливые люди имеют ограниченные представления о своих ментальных возможностях. Скорее всего, они занижают свои способности, а не завышают их. Не думайте, что цель недостижима только потому, что вы не достигли ее в прошлом. Каждый день какой-то человек делает то, что никогда не делали раньше. Мы движемся вперед все быстрее. В прошлом требовалось десятилетия на то, чтобы построить бизнес. Но сегодня Это возможно за годы, а порой и за месяцы. Тщательно планируйте дела на каждый день, и вы возьмете любую высоту, на которую вы нацеливаетесь. Если вы делаете любую работу с четкой и концентрированной мыслью, вы сделаете много работы с высоким качеством. Планируйте, сколько работы вы сделали в течение дня, и вы увидите, что ваша продуктивность возрастает по сравнению с теми днями, когда вы не принимали подобное решение. Я неоднократно убеждался в том, что работники в любом бизнесе могут сделать за 6 часов ту работу, на которую у них обычно уходит 8 часов, без лишних затрат энергии. Не начинайте дел нерешительно и неуверенно. Беритесь за любое дело энергично. Этот настрой поможет вашему разуму сосредоточиться и привлечь самые подходящие мысли. За короткое время вы убедитесь в том, что у вас появится дополнительное время, для масштабных планов. Согласно закону ментального притяжения, человек с естественными задатками лидера всегда привлекает идеи на нужную тему, порожденную другими. Это помогает ему в работе. И если вы обладаете нужными знаниями, вы получите помощь от мыслей других, а они получат помощь от ваших мыслей. Единственное условие, вы должны генерировать внутри то, что обладает ценностью. Мы – наследники веков, но мы должны знать, как пользоваться этим наследием. Уверенный, целеустремленный, решительный и полный надежды человек воздействует на всех людей, с которыми он связан. Он порождает в них те же качества, которыми обладает сам. Вы чувствуете, что он – хороший пример для подражания. Он вам помогает приобрести силу, которая ведет вперед и вверх. Человек редко добивается успеха, если он действует вяло и неэнергично. Чтобы построить бизнес, вы должны видеть его развитие в разуме прежде, чем он приобретает конкретные размеры. Любая великая задача из всех, которые были исполнены, поначалу была видением в разуме Творца. Деталь за деталью эта задача прошла путь от изначальной смутной идеи до зримого воплощения. За ясным формированием идеи последовало исполнение, материальный результат ментальной концентрации. Современному деловому человеку мало заботится только о настоящем. Он планирует на будущее. Не делая этого, он останется далеко позади своих конкурентов. То, что мы делаем сегодня, было тщательно продумано и спланировано людьми в прошлом. Так работает любой прогрессивный бизнес. Вот почему в наше время... Молодой бизнесмен может за несколько лет достичь больших результатов, чем достиг его отец за всю свою жизнь. Есть что-то неправильное в том, что вы привлекаете силы, которые не приносят пользы. Это означает, что вы не в гармонии с тем, что делаете. Исполнение работы, к которой вы не приспособлены, крайне утомительное занятие. Каждый человек должен заниматься бизнесом, который любит и решать вопросы, которым он чувствует симпатию. Только в этом случае он будет работать лучше всего и получать удовольствие от своих занятий. Его силы будут расти и развиваться, и через свою работу он будет от всего сердца служить всеобщему благу. Успех в бизнесе не случайен. Он результат внедрения научных идей и планов со стороны активного и прогрессивного менеджмента. Пользуйтесь своими ментальными силами так, чтобы они росли и развивались. Помните, что все наши дела – результат ментального действия, и это поможет вам контролировать все свои дела. Для вас нет ничего невозможного. Не бойтесь браться за предложения, которые кажутся вам сложными. Ваш успех будет зависеть от того, как вы пользуетесь своим разумом. Он способен на чудесное развитие. Полностью пускайте его в ход и следите не только за своим развитием, но и за развитием окружающих. Старайтесь расширить видение людей, с которыми вы вступаете в контакт, и вы расширите свое видение жизни. Боитесь ли вы ответственности? Ответственность необходима для развития души. Вы должны на практике доказать всесилие закона обеспечения. Весь мир – это ваша законная сфера активности. В какой степени вы являетесь победителем? Что для этого делаете? Боитесь ли вы ответственности? Колеблетесь ли вы перед тем, как ее принять? Если да, то вас сложно назвать настоящим мужчиной. Высшее «Я» не знает колебаний. Будьте мужчиной и позвольте силам вашего «Высшего Я» проявиться. Вы убедитесь, что обладаете изобилием сил. Вам будет намного легче браться за сложные предложения.